И пусть право пользования моими усадьбами Штеллингерс-Гротте и Герлингерс-Штуль будет сохранено всецело за моим сыном Генрихом, ибо в нем я замечаю то спокойствие и ту радость при виде произрастания всего живого, которые представляются мне необходимыми для хорошего земледельца. — Здесь, — закричал старик, размахивая в воздухе сигарой, — на этом самом месте. Я диктовал своему тестю завещание вечером, накануне того дня, когда должен был уехать в армию. Я диктовал, а мой сын спал наверху. На следующее утро он еще проводил меня к поезду и поцеловал в щеку. — О, губы семилетнего ребенка! — Но никто, Леонора... Никто не принимал моих подарков. Все они неизменно возвращались ко мне: усадьбы, банковские счета, ренты и доходы от домов. Мне не дано было дарить. Зато же не мои это было дано. Ее подарки шли на пользу. И по ночам лежа возле неё, Я слышал, как она бормочет долго и нежно. Казалось, это журчит ручеек, бормочет целыми часами. Зачем, зачем, зачем, зачем, зачем? Старик опять заплакал. Теперь он был в мундире капитана саперных войск. Тайный советник Генрих Фемель приехал во внеочередной отпуск, чтобы похоронить своего семилетнего сына. Белый гробик опустили в семейный склеп кельбов. Темная сырая каменная кладка и яркие, как солнечные лучи, золотые цифры 1917, дата смерти. Роберт в черном бархатном костюмчике ожидал их в карете. Леонора выронила из рук Марку, на этот раз лиловую, Она помедлила, прежде чем наклеить ее на письмо Шриту. У ворот кладбища нетерпеливо храпели лошади. Роберту Фэмилю, двух лет от роду, разрешили подержать возжи. Возжи были черные, кожаные, потрескавшиеся по краям, а свежая позолота на цифре 1917 сверкала ярче солнца. Чем он занимается, леонора Что он делает, мой сын, единственный, кто у меня остался? Что он делает каждое утро с половины десятого до 11 в принце Генрихе? Тогда у ворот кладбища он с таким интересом смотрел, как лошадям повесили на морды мешки с овсом. Чем же он занимается там, в отеле? — Скажите мне, ленор Поколебавшись секунду, она подняла с пола лиловую марку и тихо ответила, «Я не знаю, что он там делает. В самом деле не знаю». Как ни в чем не бывало, старик взял в рот сигару и, улыбнувшись, откинулся на спинку кресла. — А что вы скажете, если я предложу вам окончательно закрепить за мною ваши свободные часы? Я буду заходить за вами. Мы бы вместе обедали, а с двух до четырех или до пяти, если вам это подходит, вы помогали бы мне наводить порядок у меня в мастерской наверху. — Как вы, милочка, к этому относитесь? Леонора кивнула. — Хорошо. Она все еще не решалась мазнуть лиловым хейсом по губке, и наклеить его на конверт, адресованный Шриту. Почтовый чиновник вынет письмо из ящика, а потом его проштемпелюют 6 сентября 1958 года, 13 часов. Старик, сидевший перед ней, доживал теперь свой восьмой десяток и вступал в девятый. — Хорошо. — Хорошо. «Хорошо», — повторила она, — «значит, будем считать, что мое предложение принято».